Глава шестая. Таня. Таня! От резкого крика я вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Мое и без того шаткое равновесие летит к черту, как и я вместе с ним. Нога соскальзывает по обгорелой доске, покрытой толстой коркой бугристого льда, и я падаю, неосознанно скрикнув. Щиколотку пронзает острая боль. А потом и удар по бедру и локтю довершает мое падение. Наша бывшая спальня. Это тест на выживание. Она завалена остовами сгоревшей мебели и частью рухнувшего межэтажного перекрытия. Черные брусья, остатки досок, еще что-то неузнаваемое закрывают половину комнаты страшной неровной грудой. Снег, налетевший из отсутствующего окна и потолка, уже лежит небольшими сугробами. А под ним все как глазурью покрытый льдом. Пожарная на славу пролили все очаги, а ночной мороз все это скрипил насмерть. Это очень надежно и твердо. Я отбила себе всю правую часть тела, аж дух выбила. Здесь у пола запах гари усиливается настолько, что глаза слезятся. Или это от досады и боли? «Какого черта?» В остатке двери врывается костя, глаза красные и бешеные. Оглядывает меня распластанную бесформенной впадине, которая на пол-то больше не похожа. «Ты что здесь самоубийца решила? Ты зачем сюда залезла?» Я морщусь, все пульсирует от боли но я чисто машинально пытаюсь прикрыть оголившиеся ноги. Халат распахнулся, когда я упала. На мне, блин, даже трусов нет. Лёд жжёт мою пятую точку и бедро нестерпимым холодом, а душу жрет сожаление, что я сотворила такую глупость. Но вот зачем я сюда так прямолинейно помчалась? Очевидно же было, что он меня догонит. На что рассчитывала? Нет, я, конечно, знаю, зачем я сюда пришла. У нас в спальне в шкафу стоял маленький сейф, где лежали мои украшения, наличка, банковские карты и даже загранпаспорта. Это как последняя ниточка к нормальной жизни. Сейф мог уцелеть. Я в шоке и панике ничего другого не придумала, кроме как забрать их и свалить из этого второго дома. Дома, развраты и лжи. Как я могла оставаться в нем, На детей этих смотреть? На женщину, с которой мой муж совокуплялся много-много раз за все эти годы? Только вот добраться до шкафа, а точнее вон той черной бесформенной кучи в углу, я не успела. Ты зачем сбежала? Что за истерика? Не понимая, что сам истерит, пробирается ко мне муж, перешагивая через препятствия. Я разворачиваюсь, пытаясь сесть, холодно и больно. Ноги у Кости разъезжаются на льду, но в зимних ботинках у него все равно больше сцепления, чем у меня в летних кроссовках. — Отвали от меня, не трогай! — отбиваясь от рук, которые он ко мне тянет, чтобы поднять. Ладно, у меня, может, тоже истерика. Но у кого бы она ни случилась после всего обнаруженного? У него другая женщина и трое детей. Трое! Это вообще уму непостижимо. Таня, хватит. Ловит меня за запястье, чтобы не получить по лицу. Что за идиотизм? Что ты здесь забыла? Могли же поговорить дома, как нормальные люди, и все выяснить. Нормальные? Это ты мне говоришь? Где в твоей жизни нормальность? Уйди от меня! пытаясь вырваться, а еще подняться, но ноги скользят. Щиколотка опять простреливает острая боль. Ай! Муж осторожно присаживается рядом на корточке, не трогает меня, но смотрит очень странно, просто испепеляюще. Нормальностью, значит, хочешь помериться. но хорошо. Цедит сквозь зубы. У меня к тебе только один вопрос, Таня. Я шлюпаюсь после очередной попытки встать. Дышу часто, изо рта вырывается пар, а сверху на голову сыпятся снежинки через дыру в потолке. У меня уже руки и ноги начинают неметь. Это я очень сильно погорячилась убежать без одежды. Но я-то рассчитывала не валяться в сугробе, а у Галины пересидеть. Она даже согласилась меня приютить. А этому... Да пошел он вместе со своей матерью-героиней в ад. Нет, я не согласна жить с тобой и Аней большой шведской семьей, Отвечаю до того, как он задает свой дурацкий вопрос. У меня все еще полыхает в душе, но с каждой минутой черноты и пустоты становится все больше. Я вогораю изнутри вместе со всеми чувствами не меньше, чем этот дом, и с такой же головокружительной скоростью. Костя выдыхает, сжав зубы. Качает отрицательно головой. «Не этот». Медленно тянет руки и берет меня за ворот кожаной куртки. Я от неожиданного жеста напрягаюсь, а он тянет меня к себе и чуть приподнимает. «Кто этот мужчина?» «Что?» «Переспрашиваю. Он головой ударился?» «Кто этот мужчина?» Медленно повторяет. «Мне холодно сидеть, помоги подняться или отойди, я сама». Берусь за его руки и пытаюсь оттолкнуть. «Еще раз. Кто этот мужчина? Часто он к тебе приходил?» «Да какой мужчина?» — не выдерживаю. «Вот этот». Слегка встряхивает меня за воротник, и я понимаю, что он поднимает его выше, чтобы я увидела куртку. «Да кто? Я не понимаю, о чем ты?» «Чья эта куртка? Свитер чей, в котором ты была?» Почему он на тебя его надел? Да откуда я знаю? Костя, ты спятил! Бесполезно скольжу ногами по льду. Теперь муж меня еще и пугает вдобавок. Я даже лица его не видела и не помню. Только свитер. Понятия не имею, кто он. Костя смотрит прямо в глаза, и его темные зрачки не двигаются. Будто пытается просветить меня насквозь, как рентгеном. Дышит очень часто, потом вдруг закрывает глаза, притягивает вдруг меня ближе и обнимает. Вжимает лицом свой пуховик. Дуреха. Рычит, но уже не так злобно. Не ври мне никогда. «Ай-ай!» Зажал меня в ужасной позе. Бедром я на чем-то жестком. Больная нога почти подо мной. Это чертовски больно. «Пусти, больно!» Вставай, пока не отморозила себе что-нибудь. Поднимается, потягивая меня за собой. Стискивая зубы, стараясь опять не вскрикнуть. «Что с твоей ногой, сломала?» «Не дождешься!» Резко отвечаю и морщусь. Так зла на него, что мало себя контролирую. «Хватит огрызаться, ты не ребенок. Костя тоже зол. Что ты тут забыла?» Мой взгляд сам собой дергается в сторону угла, где раньше был шкаф, и Костя замечает это. Блин. Тоже замирает. «Ты что, за сейфом пришла?» Смотрит на меня изумленно, потом опять на куски шкафа. «Там у нас загранпаспорта лежат. Не выдерживаю. Мы же по ним остальное можем восстановить». Ничего же не осталось, даже телефонов. — А зачем тебе телефон? Все внимание снова на мне. Кому звонить собралась? Опять, что ли, про мужика? Да сколько можно? Человек, который семь лет изменяет, мне будет сцена ревности на ровном месте устраивать. Охренел совсем? В скорую. Чтобы тебя в дурку забрали, ревнивый параноик. Костя оскаливается и резко ставит меня на ноги. — Ай, ай, сволочь! Чуть не падаю обратно. С моей ногой точно все плохо, я даже стоять на ней ровно не могу, это адская боль. Муж оттаскивает меня к стене, где есть небольшой ровный пятачок пола, и ставит рядом. Я прислоняюсь и стискиваю зубы, когда он меня бросает. Сам идет в тот угол и с руганью и грохотом пытается разворошить горку черных обломков. Сейфа нет. Резко разворачивается. Как нет? Вот так нет. Отмародерили нас уже Таня. Сперли все, что осталось. Раздраженно взмахивают руками и выдают еще одну матерную тираду. Или пожарные скоты унесли. Они тут последними рылись, уроды. Всех посажу. Зло идет ко мне и неожиданно подхватывает на руки. «Пусти! Пусти! Не надо! Я сама!» Пытаюсь брыкаться. «За выступай. Ты сама даже стоять не можешь. Что будешь делать? Поползешь?» Я прикусываю губы от обиды. Вот в этом он прав. Стоять толком не могу. Но на одной ноге я от этого урода вполне упрыгаю. Как можно дальше. Мне нужно в травпункт, я ногу сломала. Соображаю на ходу. А с голым задом. Взвинчивается еще сильнее, выносит меня из дома, с трудом держит равновесие на льду под слоем снега во дворе. Это план такой был? Сбежать без трусов, чтобы приключение проще найти было. До тебя мне все равно далеко. Встает перед калиткой, на нас ложится снег, что и не собирается прекращаться. Вот не была ты такой стервы, Таня. Знала бы я про Аню, и не такой была бы. Испепеляя его взглядом, потому что сейчас у него на руках я на уровне его лживых глаз. Держусь за ворот его куртки, будто душу вытрясти хочу. Очень хочу. Потому что он бессовестный и бездушный урод. Где мой муж? Где тот мужчина, которого я так любила? Костя выходит с участка и поворачивает вновь не в ту сторону. Скотина ты, Ковалев. Ело же у него на руках. Куда ты меня тащишь? Мне в травпункт нужно. «Да отвезу я тебя в больницу». Рычит, не разжимая зубов, и идёт упрямо в снегопад. Дорожка скрипит под ногами. «Только ты сначала оденешься нормально. А не будешь носиться без трусов по городу. Сейчас Аня тебе что-нибудь подберет подходящее». «Я не буду носить вещи твоей любовницы». «А что будешь? В бутик по дороге заскочим. Ай, прости, карта сгорела, а наличку спёрли». Мистер Сарказм заливается изо всех сил. Что скажу надевать, то и наденешь. Ты больше не имеешь права мной командовать. Я не собираюсь терпеть это все и жить с тобой. И подчиняться тебе я не буду. Посмотрим.